их по-прежнему не было. Спустя некоторое время, к удивлению Пушкина, ему был пожалован императором Тим Камер Юнкера. Правда, для юнкерства Александр Сергеевич был уже достаточно взрослым, но новое положение обязывало ко многому. Он понимал, как усиленно заботится о нем его друг Бенкендорф. А шеф жандарма по-прежнему держал в своих нежных объятиях Пушкина, иногда предупредительно сжимая их. Александр Сергеевич давно обратил внимание, что всю поступающую корреспонденцию, особенно ту, которая приходила через почтовое ведомство, вскрывает и читает. Поэт решил проделать такой эксперимент. Изменив собственный почерк, он написал сам себе письмо, приклеив к внутренней стороне конверта уголок листа бумаги. Это послание Александр Сергеевич отдал знакомым, который ехал в Москву и попросил его отнести на городскую почту для отправки в Санкт-Петербург. Спустя некоторое время Пушкин получил из Москвы это свое письмо, Вскрыл его и обнаружил, что уголок листа бумаги отклеен. Теперь он окончательно убедился в иллюстрации своих писем. Но жаловаться Бингендорфу не стал, знал, бесполезно. Приведем еще один случай, который имел место в жизни Пушкина. В письме к жене Натальи Николаевне поэт написал открыто, чтобы она была осторожна в письмах к нему, так как негодяй Булгаков, московский поэт-директор, распечатывает их и читает. Более того, Пушкин без умиления отзывался о своем камер-юнкерстве, не говоря уже об отсутствии всякой благодарности своим благодетелям. Когда Булгаков прочитал это письмо, Он пришел в ярости не снимая с него копии, немедленно отправил прямо в третье отделение. Новый управляющий третьим отделением Мордвинов принес письмо Бенкендорфу. «Оставьте, я покажу его государю», сказал шеф-жандармов. Николай I прочитал письмо Пушкина и усмехнулся. «Сколько волка не корми!» А он все в лес норовит. «Откуда наш поэт знает, что его письма читают?» спросил царь Бенкендорфа. Догадался каким-то образом. «Значит, можно полагать, что письмо это предназначалось и для нашего ознакомления», заключил Николай Первый.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 «Человеку, благовоспитанному и честному, и царь не стыдится в том признаваться и дает ход интриги, достойной ведокой булгарина. Что не говори, мудрено быть самодержавным». Судя по этой записи в дневнике, поэт имел неприятный разговор с Николаем Первым и вновь, как говорится, получил выволочку. После этого случая Бинкендорф стал реже встречаться с Пушкиным. Ограничивался отдельными письмами. Но цензоры поэта стали необычайно строги и придирчивы. Такова была воля шефа жандармов. Пушкин пожаловался на цензора Крылова. Ему назначили другого, Гаевского. Тот был еще похлеще первого. Интересно, что до своего назначения цензором произведения Александра Сергеевича по оказанию Бенкендорфа Гаевского посадили за незначительные упущение по службе на 8 суток гауптвахты в порядке воспитательного воздействия. Выйдя с гауптвахты, Гаевский чрезвычайно усердно доказывал свое цензорское рвение в литературных произведениях Пушкина.